Они так и не нашли ответа на этот вопрос. А секрет состоял в том, что в тот день Скарлетт сама решила привлечь к себе их внимание. Знать, что кто-то влюблен не в нее, а в другую девушку, всегда было для Скарлетт сущей мукой. И видеть Стюарта возле Индии Уилкс оказалось для этой маленькой хищницы совершенно непереносимым. Не одним стюартом, она решила заодно пленить и Брента, и проделала это с таким искусством, что ошеломила обоих. Теперь они оба были влюблены в нее по уши, а Индия Уилкс и Летти Манро, из от Отрада, за которые от нечего делать, волочился Брэнд, отступили на задний план. Каково будет оставшемуся с носом, если Скарлетт отдаст предпочтение одному из них. Над этим близнецы не задумывались. Когда придет срок решать, как тут быть, тогда они и решат. А пока что оба были очень довольны гармонией, наступившей в их сердечных делах, ибо ревности не было места в отношениях братьев. Такое положение вещей чрезвычайно возбудило любопытство соседей и раздражало их мать, недолюбливавшую Скарлетт. «По делом вам обоим будет, если эта продувная девчонка надумает заарканить одного из вас», — сказала маменька. «А может, она решит, что двое лучше одного, и тогда вам придется переселиться в Юту к мормонам, если только они вас примут, в чем я сильно сомневаюсь. Боюсь, что в один прекрасный день вы просто-напросто напьетесь и перестреляете друг друга из-за этой двуличной Зеленоглазые вертушки. А впрочем, может, оно бы и к лучшему, с того дня, после митинга, Стюарт в обществе Индии чувствовал себя не в своей тарелке ни словом, ни взглядом, ни намеком не дала ему Индия понять, что заметила резкую перемену в его отношении к ней. Она была слишком хорошо для этого воспитана, но Стюарт не мог избавиться от чувства вины и испытывал поэтому неловкость. Он понимал, что вскружил Индии голову, понимал, что она и сейчас все еще любит его, а он, в глубине души, нельзя было в этом не признаться, поступает с ней не по-джентльменски. Он по-прежнему восхищался ею и безмерно уважал ее за воспитанность, благородство манер, начитанность и прочие драгоценные качества, коими она обладала. Но черт подери, она была так бесцветна, так тоскливо однообразна по сравнению с яркой, изменчивой, очаровательно капризной Скарлетт. С Индией всегда все было ясно, а Скарлетт была полна неожиданностей. Она могла довести своими выходками до бешенства, но в этом и была ее своеобразная прелесть». «Ну, давай поедем к Эйду Калвертону и поужинаем у него». Скарлетт говорила, что Кэтлин вернулась домой из Чарльстона. Быть может, она знает какие-нибудь подробности про битву за форт Самтер. «Это Кэтлин-то! Держу пари, она не знает даже, что этот форт стоит у входа в гавань, и уж подавно ей неизвестно, что там было полным-полно янки, пока мы не выбили их оттуда». У нее на уме одни балы и поклонники, которых она, по-моему, коллекционирует. Ну и что? Ее болтовню все равно забавно слушать. И во всяком случае мы можем переждать там, пока ма не уляжется спать. Ладно, черт побери. Я ничего не имею против Кэтлин. Она действительно забавная и всегда интересно послушать, как она рассказывает про Кэрореттой и всех прочих, кто там в Чарлстоне. Но будь я проклят, если усижу за столом с этой Янки и ее мачехой. — Ну чего ты так на нее взъелся, Стюарт? Она же полна самых лучших побуждений. Я на нее не взъелся. Мне ее жалко. А я не люблю людей, которые вызывают во мне жалость. А она уж так хлопочет. Так старается, чтобы все было как можно лучше, и все чувствовали себя как дома, что непременно сказанет что-нибудь не в Она действует мне на нервы, и при этом она ведь считает всех нас, южан, дикарями, даже прямо так и сказала ма. Она, видите ли, боится южан. Белеет как мел всякий раз при нашем появлении. Ей-богу, она похожа на испуганную курицу, когда сидит на стуле, прямая, как палка, моргает блестящими круглыми от страха глазами, и так и кажется, что вот-вот захлопает крыльями и закудахчит, стоит кому-нибудь пошевелиться. «Так и неудивительно. Ты же прострелил Кейду ногу?» «Я был пьян, иначе не стал бы стрелять», — возразил Стюарт. И Кейт не держит на меня зла. Да и Кэтлин, и Рейфорд, и мистер Калверт. Одна только эта их мачеха-северянка подняла крик, что я, дескать, варвар, и порядочным людям небезопасно жить среди этих нецивилизованных дикарей-южан. Что ж, она по-своему права. Она ведь янки. Откуда ей набраться хороших манер? И в конце концов, ты же все-таки стрелял в него а он ее пасынок. Да черт подери, разве это причина, чтобы оскорблять меня? А когда Тони Фонтейн всадил пулю тебе в ногу, разве ма поднимала вокруг этого шум? А ведь ты ей не пасынок, как-никак, родной сын. Однако она просто послала за доктором Фонтейном, чтобы он перевязал рану, и спросила, как это Тони угораздило так промахнуться. «Верно, он был пьян», — сказала она. «Помнишь, как взбесился тогда Тони?» И при этом воспоминании оба так и покатились со смеху. «Да, мать у нас, что надо», — с нежностью в голосе заметил бренд «На нее всегда можно положиться, что она поступит так, как нужно, и не оконфузит тебя в глазах друзей». Но, похоже, она может здорово оконфузить нас в глазах отца и девчонок, когда мы заявимся сегодня вечером домой, — угрюмо изрек Стюарт. — Знаешь, Брент, сдается мне, ухнула теперь наша поездка в Европу. Ты помнишь, Ма сказала, если нас снова вышибут из университета, не видать нам большого турне, как своих ушей? Ну и черт с ним, верно? Чего мы не видали в Европе? Чем, скажи на милость, могут эти иностранцы похвалиться перед нами? Что у них там такое есть, чего нет у нас в Джорджии? Держу пари, что девушки у них некрасивее наших, и лошади не быстрее, и могу поклясться, что их кукурузному виски далеко до отцовского. Эшли Уиллс говорит, что у них потрясающая природа и замечательная музыка. Эшли очень нравится Европа. Он вечно про нее рассказывает. «Ты же знаешь, что за народ эти Уилксы! Они ведь все прямо помешаны на музыке, на книгах и на красивых пейзажах. Мать говорит, это потому, что их дедушка родом из Виргинии. Она утверждает, что они все там только этим и интересуются. Ну и пусть забирают себе все это. А мне дайте резвую лошадь, стакан хорошего вина, порядочную девушку» за которой можно приволокнуться, и не очень порядочную, с которой можно поразвлечься и забирать в себе вашу Европу. Нужна она мне очень. Не пустят нас в это турне, ну и наплевать. Представь себе, что мы сейчас были бы в Европе, а тут, того и гляди, начнется война. Нам бы ни почем не поспеть воротиться назад. Чем ехать в Европу, я лучше пойду воевать». — Да и я в любую минуту, слушай, Брент, я знаю, куда нам можно поехать поужинать. Дернем-ка прямо через болото к Эйблу Уиндеру и скажем ему, что мы опять дома все четверо и в любую минуту готовы стать под ружьем.